Глава двадцать девятая. За углём. Экспедиция направилась к юго-востоку. Симпсон управлял собаками, а Дьюк очень усердно ему помогал, нисколько, по-видимому, не удивляясь тому, что его собратья тащат сани. Готарас с доктором шли за санями, а Бель впереди показывал дорогу. У него была длинная палка, или, лучше сказать, шест с железным наконечником. Он прежде щупал лёд этим шестом, а потом уже ступал на шаг далее. Повышение термометра предвещало снег, и в самом деле скоро снег повалил ещё пуще. Стало очень трудно продвигаться при этом снежном вихре. Так и залепляло глаза белыми хлопьями. Приходилось плутать на одном месте, свёртывать в сторону, ворочаться назад. Впрочем, средним числом все-таки проходили по три мили в час. Льняное поле все было изломано и исковеркано морозами. Оно, казалось, сплошь покрыто кочками и буграми. Сани беспрестанно подкидывало, иногда они чуть не валились на бок. Впрочем, пока еще все обходилось благополучно. Путешественники крепко кутались в свои гренландские шубы. чтобы эти, конечно, не отличались щеголеватым покроем, но были как нельзя лучше приспособлены к климату. Лица путешественников выставлялись из узкого капюшона, сквозь который не мог проникнуть ни снег, ни ветер, только нос, глаза и рот были открыты, но их и не следует предохранять от воздуха. Если в этих странах обернуться шарфами, да разными платками, так они тотчас же стали бы колом от стужи, и их пришлось бы не снимать с шеи, а разрубать. Бесконечная уходящая из глаз равнина была утомительно однообразна. Повсюду одни и те же кучи льдин, бугры, обломки и глыбы, всё это будто отлито в одну форму. Между ледяными горами Извивались узкие долины. Путешественники шли по компасу, говорили между собой очень мало. При таком холоде открывать рот было сущим мучением. Между губами тотчас же образовывались острые ледяные кристаллы, которые больно резали и не таяли от дыхания. Каждый шёл, ощупывая шестом лёд. Следы Беля отпечатывались на снегу, и все направились по ним. На каждом шагу попадалось множество лисьих и медвежьих следов. Однако в первый день путешественники не встретили ни лисицы, ни медведя. Впрочем, охотиться на них было теперь и опасно, и бесполезно. Сани были так нагружены, что уже на них невозможно было положить ничего больше. В подобных экспедициях путешественники обыкновенно оставляют свои припасы вдоль дороги, зарывая их в снег, чтобы не расхитили животные. А на возвратном пути снова вынимают их из этой временной кладовой. Гатырас не мог так поступить. Это всё хорошо на твёрдой земле, а не на ледяном поле, которое может того и гляди двинуться. И кто ещё мог сказать, этой ли дорогой придётся возвращаться назад или искать другого пути. В полдень остановились у ледяной стены, защищавшей от ветра и позавтракали. Завтрак состоял из сушёного мяса и горячего чаю. Чай особенно оживил их и подкрепил. Отдохнув час, снова пустились в путь. В этот первый день прошли около 20 миль. К вечеру люди и собаки выбились из сил. Однако, несмотря на усталость, надо было приняться за постройку снегового шалаша, чтобы укрыться на ночь, потому что одной палатки было недостаточно. Бэль явился мастером дела, работа у него кипела. Стены из ледяных глыб быстро росли и сходились с сводом. Мягкий снег заменял цемент, им набили все отверстия и щели. Мороз тотчас превратил всё это в одну твёрдую сплошную массу. В снеговые покои можно было прониккать только одним входом, а именно по ском в круглое отверстие. Доктор первый туда протиснулся, а остальные за ним. Приготовили на спирту ужин. Температура в снеговом доме была очень сносная, ветер бушевал по ледяным полям, но сюда не проникал. «Господа, пожалуйте ужинать!» любезно кричал доктор. Поужинав, путешественники разослали одеяло и легли спать. Легли только трое, а четвертый остался сторожить и прочищать вход от снега. Иначе они могли быть заживо погребены в этом домике. Через час или два сторожевой будил товарища, а сам шел спать. Так все сменялись по очереди. Дьюк ночевал в доме, а шестерка на открытом воздухе, что ей было нипочем. Истребив свою порцию ужина, каждая собака зарылась в снег и сладко уснула. Доктора вчеред сторожить пришел в три часа. Ночь была очень бурная, ветер жестоко завывал и поминутно забивал снегом вход в снеговой шалаш. На другой день, в 6 часов утра, опять двинулись в путь. Пошли те же долины, те же ледяные горы, та же однообразная пустыня. Чрезвычайно трудно было держаться одного направления и не сбиваться с прямого пути при этом однообразии. Температура упала на несколько градусов. Снег подмёрз, и идти стало легче. По пути путешественникам часто попадались небольшие холмики, похожие на кучи камней или на потайные эскимосские склады, где они прячут свои съестные припасы. Любопытный доктор разрыл один такой холмик, но в нём оказалось только несколько глыб льда. К чему вы трудитесь по напрасну, Клаубони, сказал Гаттерас. Разве вы не знаете, что в этой части земного шара Никогда не жили люди. — Вероятно, — отвечал доктор. — А, впрочем, Бог знает. Время дорого, а мы останавливаемся понапрасну. Знаете, доктор, я безрассудно сделал, что оставил форвард. Место капитана на его корабле. Да ведь там Джонсон, а он человек надежный. — Конечно, но... — Впрочем, теперь не время разговаривать. Пойдемте скорее. — Да. Собачья шестёрка везла быстро. Казалось, что собаки бегут по пылающей почве, а из-под саней вздымается огненная пыль. Завидев это, доктор побежал поглядеть поближе и вдруг, перепрыгивая через холмик, исчез. Бэл побежал за ним следом. "Доктор! Господин Клаубони!" кричал он с тревогой. "Где вы? Где вы?" Гатерас и Симпсон тоже прибежали и кричали «Где вы, доктор? Доктор, где вы?» «Здесь! Здесь, в яме!» — отвечал им спокойный голос. «Бросьте мне веревку, и я снова вылезу на поверхность земного шара». Доктор провалился в воронкообразную яму глубиной футов в десять и сидел на дне. Ему бросили веревку. Он перевязал себя поперек тела, и три товарища не без труда вытянули достойного ученого — Вы не ранены? спросил Гатырас. Нисколько. Такие толстики, как я, дёшево отделавываются, отвечал доктор, отряхая снег. Как это вас угораздило? Да всё мираж. Я хотел перескочить ямку фуд шириной, как казалось, а ку выркнулся в какой-то колодезь. Опять оптический обман. Пусть это послужит для вас уроком. Не полагайтесь ни на глаза, ни на уши в этих странах. Приковарные страны. Вы можете идти, спросил Гаттарас. Разумеется, могу. Это падение принесло мне больше пользы, чем вреда. Оно меня расшевелило. Они продолжили путь к юго-востоку, прошли около 20 миль и к вечеру остановились на отдых. Не взирая на усталость, доктор пока строили снеговый шалаш, вскарабкался на высокую ледяную гору. Месяц светил необыкновенно ярко. Небо было совершенно чисто. Звёзды сверкали. С вершины ледяной горы далеко было видно, из глаз уходила необъятная белая равнина, усеянная возвышениями странной формы. Возвышения эти, раскиданные в беспорядке, ослепительно блестели при лунном свете и бросали от себя резкие, почти чёрные тени. Иные похожи были на колонны, другие на пьедесталы, Безграничная равнина казалась каким-то гигантским кладбищем, в котором могли бы улечься 20 поколений всего человечества. Доктор погрузился в созерцание. Товарищи едва его докликались. Снеговой шалаш был уже готов. Путешественники забились в него, как кроты. Очередной стал сторожить, а остальные не замедлили уснуть. Следующие дни не ознаменовались ничем. Температура переходила от сухого холода к проникающей насквозь сырости. И смотря по этому, продвигались медленно или скоро, легко или с трудом. Приходилось то щиголять в мокасинах, то в снеговиках. Наступило 15 января. Месяц уже был в последней четверти, и мало оставалось на горизонте. солнце хотя ещё не вскодило, но уже давало какой-то свет. В продолжении 6 часов показывалась какая-то слабая заря, похожая на сумерки, которая однако почти нисколько не освещала дорогу. Приходилось брать направление по компасу. Боль шёл впереди, за ним Готтерас, за Готтерасом Симпсон, а за Симпсоном доктор. Как не старались держаться прямого направления, все-таки случалось отклоняться от него и снова поверять путь по магнитной стрелке. Утро 15 января пошло на отдых и на исправление одежды и упряжи. По расчету Гаттераса они уже должны были пройти около 100 миль на юг. В полдень снова двинулись в путь. Было очень холодно, термометр показывал минус 36 градусов при ясной погоде. Внезапно с земли поднялся пар, достиг около 90 футов высоты и словно застыл, так что стоя рядом, нельзя было видеть друг друга. Одежда покрывалась острыми ледяными призмами. Путешественники, охваченные этой завесой, начали окликать друг друга: "Симсон! Бэлль! Сюда! Доктор! Клаубони! Капитан! Где вы?" Все четверо искали друг друга, раставив руки, но под руки никто не попадался, и ответа не было слышно ни откуда. Казалось, этот туман не только не позволял видеть, но и скрывал и звуки. У каждого мелькнула мысль выстрелить из ружья и этим подать сигнал, но если голоса были слишком слабы, то выстрелы были слишком сильны. От них пошёл грохот и гул повсюду, так что никак нельзя было разобрать, в какой стороне выстрелили. Тогда каждый начал действовать сообразно своему нраву и характеру. Гаттарас остановился, скрестив руки и стал ждать. Симпсон ухватился за сани и старался удержать на месте собак. Бэлв оرتился назад и подвигался, ощупывая свои прежние следы. Доктор ходил взад и вперёд, вправо и влево натыкался на ледяные глыбы и всё больше и больше плутал однако когда же это кончится говорил доктор признаю странный климат через чур уж много неожиданностей и сюрпризов как эти призмы режут лицо капитан где вы он снова начал кричать и звать но ответа не было он зарядил опять ружьё на всякий случай Холодный ствол, несмотря на толстые перчатки, жёг руки. Всматриваясь пристально в туман, доктор разглядел какую-то неопределённую массу, которая двигалась как раз около него. "Наконец-то!" вскрикнул доктор. "Гаттерас! Бэлл! Симпсон! Это вы? Отвечайте же! Это вы?" Послышалось глухое рычание. "Ай!" айк крикнул доктор. "Рычит" Кто же это? Масса приближалась, размеры её уменьшались, и фигура обозначалась яснее. Медведь, воскликнул доктор. Действительно, это был громадный медведь. Он, как и путешественники, заблудился в тумане и кружил на одном месте, нисколько не подозревая близости врага, человека. Однако дело усложняется, подумал доктор. По временам Он чувствовал дыханье умаившегося зверя, по временам различал огромные лапы, двигавшиеся в воздухе. Случалось, что лапы эти так близко двигались, что задевали за его платье когтями и рвали его. Тогда доктор делал скачок назад, и на 2-3 минуты движущаяся масса пропадала в тумане. Отступая, да отступая, доктор почувствовал, что земля начинает возвышаться. Он ухватился руками за выдающиеся углы, влез на одну глыбу, потом на другую, потом на третью и так далее, всё выше и выше. Я лезу на ледяную гору, думал он. Только бы мне добраться до вершины, и я буду спасён. Он с большой ловкостью вскарабкался футов на 80 вверх и вдруг вскрикнул от удовольствия. Голова его вышла из тумана, который качался теперь перед его глазами, как белая пелена. "А", сказал доктор. "Очень приятно". Он начал оглядываться во все стороны и скоро увидал всех своих товарищей, будто плавающих в этом густом тумане. "Гатерас! Господин Клаубони! Бэйл! Симпсон!" Эти восклицания раздались почти в одно и то же время. Небо осветилось бледным сиянием, и лучи его окрашивали туман. Вершины ледяных гор выступали точно из массы жидкого серебра. Путешественники всё время кружились на пространстве около 100 футов. Благодаря чистоте верхних слоёв воздуха и сильному холоду они легко слышали друг друга и могли переговариваться со своих хельдин. Оказалось, что после первых ружейных выстрелов, каждый, не получая ответа, щёл за самое лучшее взобраться поскорей на гору и подняться над туманом. Где Сани, крикнул капитан. Под нами, под горой, отвечал Симпсон. В целости, в целости. А медведь, крикнул доктор. Какой медведь, спросил Бэйл. Медведь, которого я встретил. Медведь, крикнул Гатерас. Так надо поскорей спуститься. Зачем спускаться? кричал доктор. Мы опять потеряемся в тумане. А если он нападёт на наших собак? В эту минуту раздался лай дюка и явственно донёсся до них. Это дюк лает, крикнул Гатрас. Что-нибудь случилось? Я спускаюсь. Из тумана слышался рёв, вой и лай. Всё это сливалось в какой-то чудовищный гул. Видно было, что в тумане происходит какая-то борьба. Пар волновался по временам, как волнуется море при борьбе морских чудовищ. Диюк! Диюк кричал Гатерасу. "Погодите, капитан", говорил доктор, спеша за Гатерасом. "Погодите минутку, мне кажется, что туман рассеивается". Но туман не рассеивался, а опускался, как вода в спущенном или высыхающем пруду. Он как будто входил в землю. Над ним вставали блестящие вершины ледяных гор. Более низкие утесы выплывали из него, как острова. Скоро показались сани, собаки, десятка-три каких-то быстрых животных, столько же неуклюжих каких-то громадин и дьюк, который прыгал и лаял, как бешеный, то выскакивал из тумана, то снова в нем исчезал. «Лисицы!» — вскрикнул Белль. «Медведи!» — вскрикнул доктор. «Медведи!» — вскрикнул доктор. 1 3 5 Да тут их не пересчитаешь. Собаки, провизия, кричал Симпсон. Стая лисиц и медведи напала на сани и пожирала припасы, забыв всякую вражду, они теперь грабили единодушно. Собаки яростно лаяли на животное и не обращали на их лай ни малейшего внимания. «Стреляй!» — кричал капитан. Все четверо выстрелили, медведи подняли морды, заворчали, запрыгали и пустились мелкой рысью, за которой не угналась бы самая быстроногая лошадь. Лисицы помчались за ними следом, и вся стая пропала за ледяными утесами.